547 Октябрь 29 -е. Друг мой, будем считать, что приближение к свету всегда сопряжено со страданиями. Сущность света столь различна от сущности человеческой, что необходимо полное перерождение последнее для того, чтобы ассимиляция энергии света могла совершиться. Трудно предположить, чтобы Этот процесс отделения от того, что было, и при общении сознания к тому, что еще только смутно начинает в нем выявляться, происходил гладко и безболезненно. Старое разрушается, новое еще не оформилось. Ощущение этого разрыва тяжко, как бы между двух берегов над бездной. Это переходное состояние болезненно, мучительно и трудно, и особенно в те моменты, когда учитель оставляет одного для утверждения. Не будет ни радости, ни огорчения до тех пор, пока противоположный берег не будет достигнут и сознание не утвердится на нём. Переходное время опасно. Почва уходит из-под ног. Прошлое притягивает как бездна. Удержаться можно лишь устремлением к верху. И никто не может помочь, ибо явление вызвано внутренним состоянием сознания, которое нужно преобразить самому. Так, рукой и ногою человеческий идёт процесс роста, и при этом своими собственными. В это время надо помнить особенно твёрдо, что непоколебимы основы, и тогда можно надеяться на то, что противоположный берег будет достигнут благополучно.